Приснившаяся жизнь. К полудню перед воротами крепости стояла на коленях вся семья Недобоя. Ворота были раскрыты, но люди не решились войти, бухнулись на талую землю, едва ступив в зеленец. Сам Недобой, в одночасье осунувшийся и постаревший, пережитая ночь, несомненно, подбавила острожанину в бороду седых волос. Старший сын, беспомощный и свирепый, сжимал кулаки, как мог обходил взглядом молодую жену. Та молча раскачивалась, опухнув от слез. Вот это было горе-то горе! Света не взвидеть! Куда ты мое прежним кручинам? Впереди всех клонил белую голову старенький отец, недобоя. Бабка с матерью обнимали Лутошку, зачем-то связанного и так избитого, что еле раскрывались глаза. Они стояли как раз под деревом ивиня. Добили, недобоя», — боя, пробормотал Знабиша. Младшие ученики смотрели вниз, сгрудившись на стене. Парни теперь знам и дело! хоть он завел руки за спину, согнулся, высунул язык. Пороша тоже согнулся, стал хохотать, хлопая себя по бедрам. А сглотнул, замолчал, отвел взгляд. А двор, небось, на шарап У пороши загорелись глаза, он еще ни разу не видел, как отдают на разграбление двор, тем более не участвовал. «Нас-то все равно близко не пустят», — шмыгнул носом Шагала. Он был деревенским сиротой и не отказался бы порыться в нарядных красивых вещах, которые в руках даже никогда не держал. «Вешать не за что», — рассудил Воробыш. «Он же не отступник». Пороша заспорил, отстаивая казнь. «Он сына Марана убить хотел». «Значит, вроде как на нее посягнул». «Так не убил же! Лихаря еще, может, встанет». Ребята примолкли, раздумывая, кому чего бы хотелось. На великий погреб лихаря проводить или здравствовать ему, вставшему? Ветра они трепетали и, пожалуй, любили. Лихаря просто боялись. Ощутимая возможность перемен притягивала и пугала. Воробыш нечаянно выразил общую мысль, — А кого, если вдруг учитель новым стенем к себе? — Белозуба, — предположил Хотен. Да ну, одноглазово И опалённый он, за стол последним садится. — Тогда беремеда. Тут сморщился даже Пороша. — Сквару! — хихикнул Шагала. Пороша замахнулся дать под подзатыльник. Несчастные острожане маялись возле страшного дерева, не смея ни приблизиться к воротам, Не податься прочь. Что станут делать, если до ночи никто к ним так и не выйдет? А колени занемеют? Или пач того нужда телесная подопрет? Поясок бы цветной, — размечтался Шагала, — ложечку костяную. А что не серебряную? Да серебряную кто ж даст. А знабиша, ты все законы на умах держишь, скажи. Подстегин сын зябко поежился, втянул руки в рукава, «Закон это есть!» Андарская правда напоминала ковер, ткавшийся немало веков. Люди, вязавшие на том ковре узелки, видели всякое. Они давно вывели, какая вера надлежала за удар кулаком или затычок ножными, из которых не достали меча. Они в точности определили, сколько плетей заслуживал пойманный тать и что делать с насильником, прилюдно опростоволосившим бабу. И главное, какая продажа полагалась от судебного действа городскому державцу. Одна беда ни в каком законе даже словом не говорилось о Мараничах. Кем в глазах андарской правды был стень? Если благочестным жрецом, недобоеву сыну могло выйти битье кнутом без пощады. А если считать лихаря воином, кобы самому не начали пенять и смеяться. От подлого мальчишки оборонить себя оплошал. И выходил праведный закон, вроде дышло. И поворачивать его. Болен был ветер, державший расправу в пятере и ближних к ней деревнях. Так-то. А ветер, как затворился с больным лихрем так и не казался наружу. Легок на помине подошел беремет. — Дикомы-то не вижу, — рявкнул он, оглядев притихшую стайку. — Где шляется безделюга? Шагала с облегчением вытянул руку. «Да вон бежит!» Сквара вправду рысил через внутренний двор, босиком держа в руке поршни. Обувка выглядела сухой, зато в волосах и на одежде таял снег. Развесить одежу у нагретой стенки не удалось. Окрик старшего ученика перехватил сквару на полдороги к сушильне. «Где шатаешься, когда нужен?» Скваре не терпелось в тепло, поэтому ответил он дерзко. «На что нужен-то?» Судя по лицу беремеда, лишь срочно сделал уберегла Сквару от оплеухи. Ступай до господина источника, сдержавшись, велел старший. Скажешь, виновные за приговором пришли. Спросишь, нам в шею их гнать или в холодницу вергнуть, пока ему не досуг. У сквары тоже не было никакой охоты лезть на глаза ветру. Однако показывать это беремеду хотелось еще меньше. Он нахмурился. Положил поршни и скоро уже входил в торговую башню. Дверь в покое лихаря была, конечно, плотно закрыта. Сквара вздохнул поглубже, поднес к темным старинным доскам согнутый палец. Изнутри не ответили. С волос на спину противно текло. «Громче стучи!» — прошипел беремет. Поперечный дикомыт, конечно, ослушался. Взялся за ручку, потянул дверь. Если у ветра передняя хоромина была сплошь обита коврами для тепла и уюта, то лихривы палаты казались нежилыми. Не опочивальня, а храм воинствующего воздержника. Оружие на голых стенах, развешанное не красоты ради, а так, чтобы удобнее схватить, заполошно вскакивая с постели. Ничем не украшенный образ справедливой матери всех сирот в западном углу. Несколько книг... Все хвалебники и наставления вере, выглядевшие так, словно их давно затвердили наизусть. Лихарь лежал на лавке лицом вниз, заботливо укутанный в одеяло, кроме схваченного повязкой седалища. Даже тюфяк под ним казался чужеродным. Пока не ранили, спал, небось, на голых досках, укрывшись рогожей. сквари бросилось в глаза подсохшее пятно на левой половине повязки. Ветер дремал, сидя на полу, припав головой их тканым полосам на бедре лихаря, чтоб сразу почувствовать, если повязка промокнет. Сквара хотел подойти, тронуть учителя за руку, но стоило сделать шаг, как тот открыл глаза сам, перво-наперво поднес губам палец, указывая взглядом на измученного стеня. Сквара кивнул, тихо приблизился, сказал без голоса одними губами. «Не добой пришел. Старые старинушки на коленях стоят». Он знал, учитель поймет. Несколько мгновений ветер что-то обдумывал, потом испытал новое умение ученика, спросив так же беззвучно. «Сам вымы где?» По наклонной лазил и не сшибал. «Посидишь с ним», — приказал ветер. «Двигаться не позволяй». И быстро вышел за дверь. От долгого коленщини зашлись уже все ноги, не одни старческие. Когда вышел ветер, а острожане сидели на земле, пугливо теснились друг дружки Одна маганка то ли сама не шла к остальным, то ли не пускали ее. Да еще Лутошка, скорчившись, лежал там же, где в самом начале. Когда перед лицом прочавкали сапоги котлера, он завозился, пытаясь перевернуться, но помешали веревки. Мать дернулась была к младшему, под взглядом ветра замерла, Отважилась лишь тихонько подвывать, закусив согнутые пальцы. Мимо тянулись по земле рваные клочья тумана. «Милостивец — Милостивец, ткнулись в ноги ветру трое мужчин. Рыжак полуседой и совсем белый. Ветер обошел их, остановился над молоденкой. — Эта женщина единственная из вас оказала потребное уважение сыну владычицы, — проговорил он негромко. Впрочем, она тоже его бросила, вместо того, чтобы подать помощь. «Где вы все болтались, пока он истекал кровью?» Ответить было нечего. Маганка раскачивалась, заслонив локтями лицо. Мужики не смели оторвать лбов от земли. Волосы у деда были тонкие, и легкие, утратившие живую упругость. Шея слабая и морщинистая. Мать с бабкой заплакали громче, видно, поняв, ничем хорошим дело не кончится. — Раньше надо было выйти, мамонька! — по-прежнему в полголоса обратился ветер к большухе. — Твой младший сын, не обученный чтить хранящее крыло справедливой, пойдет в кабалу. Если кабала окажется для него слишком тяжкой, я отдам тело. Женщина схватила себя за щеки, с криком рухнула на землю. Старик потянулся к сапогам котлера. «Милостивец!» «Милостивцем я был прежде», — сказал ветер. «Пока думал, что во страшке недобоя нам добром платят». Двое крепких межеумков подняли связанного Лутошку, повели к воротам. Он не пытался противиться, только ноги все время подламывались, парни его не вели, а больше тащили. Лутошка без конца оглядывался на своих, пока еще мог их видеть через плечо. Сейчас он проснется на знакомых палатях, развеется затянувшийся бред, все станет, как было. Вот прямо сейчас. Знать был у Тошки, что лихря тоже одолевал мучительный морок. С тенью вновь было 9 лет. Городскую улицу заливало неистовое солнце. Беспощадно яркое вместо хранительных сумерек, которые он с тех пор так полюбил. В пыли под ногами металась короткая тень. А Борвыш прижимал языком украденную монетку, уже понимая, что забиться в тихий уголок и спокойно оценить добытое богатство ему не дадут. Сзади мчалась погоня. Сирота, еще не звавшийся лихрем все прибавлял ходу. Спертый предгрозовой воздух не достигал легких. Какая-то часть его существа знала, это не совсем явь. Память взрослого подсказывала, как будет дальше. Он ведь отлично знал все дворы, вблизи торга, все выходы и лазейки. Сейчас он юркнет в переулок, и там почти сразу налетит на взрослого незнакомца. Трепыхаясь в могучих руках, он поймет, что это конец. Но конец обернется началом, ибо ветер оглядит его с головы до пят и спокойно скажет подоспевшим преследователям. «Именем справедливой владычицы и по праву, врученному праведными царями, я забираю это дитя!» И блеснет на солнце знак матери, вытащенный из ворота за Гайтан. Так случилось наяву. Так всегда повторялось во сне. Но на этот раз глухие заборы бесконечно длились по сторонам, не спеша открывать спасительный переулок. Сзади бросили камнем. более туда разорницы полыхнула перед глазами. Мальчишка бежал и бежал, подволакивая левую ногу и чувствуя, как из телесного низа распространяется волна дурноты. Когда, наконец, в заборе отворился проход, он метнулся туда и тотчас оказался на земле, а левое стегно сдавило тугая петля. Монетка вылетела изо рта, а Борвыш забился, пытаясь схватить ее. Но сильные руки вдавили в уличную пыль, и это не были руки учителя. Лихарь заплакал от обиды и отчаяния, приподнял голову, увидел над собой дикомыто. Вот это уже была самая последняя гибель, какая только бывает, бесповоротная, страшная. Сирота девяти лет от роду, понял, что вся последующая жизнь ему только пригрезилась. На самом деле он умер здесь и сейчас, в заплеванном переулке в лиловых проблесках молний. Ногти царапали пыль. Он тянулся к монетке, но никак не мог ее ухватить. — Горячко, — сказал вернувшийся ветер, — отнял ладони толба стени, мельком глянул на затянутый жгут, — кивнул сквари. Ты все правильно сделал, ступай. Опенок помялся, не торопясь уходить. — Учитель, воля твоя? Может, еще чем подсоблю? Ветер уже разводил в чашке темную жидкость, пахнувшую болотными зельями и тревогой. Он сказал, «За кобальным пригляди. Холопешка мне целым потребен». Примкнутый в холоднице на ошейник, оставленный в одиночестве, Лутошка некоторое время просто дрожал, стуча зубами, как наказанное животное. Потом начал оглядываться. Оттуда, где он сидел, невозможно было рассмотреть, что делалось за окном. Только размытый дневной свет на каменной кладке. Еще снаружи тянуло по полу сквозняком, и вроде бы доносились голоса. Но ничего внятного несчастный Лутошка расслышать не мог. Лишь представлял себе, как много-много дней будет встречать и провожать этот недосягаемый свет. У него вырастет борода. Сперва она будет рыжая, потом посидеет, а он так и не узнает, что там за окном. Или наскучит им кормить никчемного узника. Возьмут... Сведут на великий погреб, где во времена Лутошкиного младенчества жертвовали людей. Затеплят дымный костер. Наточат ножи. Ко больному стало до того жалко себя, что он тихо заплакал. Слезы щипали расквашенное лицо. Кровяными потеками впитывались в заплатник. Цепь не давала обхватить руками колени, уткнуться в них лбом. «Кулаки отца!» «Кулаки брата Лиски!» Глаза у обоих были злые, полные страха и чужие какие-то. А ведь он заступиться хотел за Лискину жонку. Душа, придавленная непомерным грузом, сжималась в комок. Лутошка перестал скулить. Постепенно то ли забылся, то ли заснул. Пробуждение оказалось не из приятных. Кто-то приподнял ему голову и хозяйски ощупывал челюсть. Лутошка рванулся, открывая глаза, Мутный свет из окошка еле мрел синевой, зато рядом ярко горел жирник, поставленный на каменный пол. Около огня что-то делал юный Маранич, на вид почти ровесник Лутошки. Парень постарше, худой и долговязый, держал узника за волосы. Перепуганный Лутошка рассмотрел в руках младшего блестящие кривые иголки. Весь прочий мир разом перестал существовать, Обневоленный кое-как разлепил губы, сипло проблеял. «Пытать будете?» Голос прозвучал до отвращения жалобно. Ребята переглянулись. «А как иначе?» — скорбно вздохнул маленький. «Надо же нам вызнать, как ты вилла отгонял? Где точило запрятал?» Лутошка заерзал, заметался возле стены. Иголки кроваво переливались в свете огня. Длинный разомкнул ошейник, хмыкнув и, главное, мамкину складницу на горлодер. Эти слова Лутошкиных ушей уже не достигли. Он вскочил, неловкий, на замлевших ногах, бросился к двери. Старший Маранич остался на месте, лишь засмеялся. Маленький шагнул на перерез. Этот не казался грозной помехой. Лутошка успел прикинуть, куда побежит, вырвавшись от мучителей. — Домой нельзя. Дома брат с отцом снова будут бить, да, пожалуй, обратно приволокут. Он влетел лицом в пол. Еще ничего не поняв, попытался снова вскочить. Не вышло. Хлипкий с виду парнишка сгреб его, умелая цепка. Вывернутая кисть держала надежней всякой цепи. Лутошка смог только голову на сторону перекатить. Подошел длинный... Одобрительно посмотрел на дружка, чуть-чуть поправил его хватку, отчего Лутошка мало не взвыл. Потом сказал пленнику, «Иди сядь, дурень, губу тебе зашьем, пока в заячи не превратилась». «Смирно утерпишь?» — ехидно спросил маленький и выпустил пойманную руку. «А то связать?» Какое-то время Лутошка лишь тяжело переводил дух, потом пробурчал. «Утерплю». Младший Маранич вооружился иголкой. Лутошка напрягся всем телом, зажмурился и не оплашал, Не дернулся прочь, хотя из-под век временами брызгали слезы. Пусть знают, что не у них одних в крепости отвага живет. Злодеи еще протерли шов каким-то жидким огнем. Лутошка открыл глаза. Он сидел в горячем поту, но знал, что холод скоро вернется. Он кашлянул, не веря голосу. Я теперь тут жить буду. Мараничи засмеялись, ответили разом. «Не, тут нас казнят», — сказал Длинный. У него была окающая северная помолвка и приметные глаза, прозрачные, в голубые. «Это он через день тут живет», — кивнул на дружка маленький. У него приметными были волосы, отливающие пепельным серебром. «А тебя учитель велел в старую кладовку, возле поварни». Лутошка пощупал зашитую губу языком. — В приспешнике, что ли? Кабальная доля уже не казалась такой беспросветной, как днем. Да и Мараничей он, видно, зря посчитал жестокими изуверами. Они снова переглянулись. — Учителю не до тебя ныне, — сказал долговязый. — Выйдет, к делу приставит. А младший добавил. — Молись пока, чтобы лихорь поправился. — Тогда... Поживешь.